28. Тугая задвижка балконной двери всё никак не хотела двигаться с места. Заржавела, что ли, забеспоченно подумала Зоя. Подув на побелевшие от усилий пальцы, она дёрнула ещё раз, ударила раму плечом, и та наконец с хрустом подалась. Весеннее солнце на миг ослепило Зою, оставив еле ж запах нагретой земли и набухающих почек. Она даже зажмурилась, чтобы продлить блаженство. Вот здорово было бы вытащить сюда старое кресло и посидеть с книжкой или стаканом чая. Правда, для этого придётся сперва вынести мусор. Он сам полез ей в глаза, стоило их открыть. Бурая куча прошлогодних листьев, грязь от стаявшего снега. С этого, пожалуй, и надо начинать. А то получится, что окна чистые, а за ними свинарник. Про осиное гнездо Зоя вспомнила только потом и, конечно же, огорчилась. Не суждено ей, видно, расслабиться в кресле на воздухе. Но уборку всё же надо доделать, раз начала. Ползая по балкону с веником и тряпкой, она опасливо посматривала вверх, где в углу под потолком висел отвратительный серый шар. Он был такой ровной формы, что смахивал на плафон из матового стекла. Из чего гнездо было слеплено на самом деле, она не знала. При одной только мысли о том, чтобы прикоснуться к нему, её пробирала дрожь. Зая старалась поменьше греметь ведром и не топать, чтобы ненароком не разбудить наглых захватчиков. Убрав мусор и протерев облупившийся дощатый пол, она взялась за окно, то, что было дальше всего от злосчастного угла. Ходила на цыпочках, почти не дыша, но всё-таки выдала себя. Жёлто-чёрный хищник вылез из гнезда неторопливо. Так в развалочку прогуливаются по городу хулиганы, уверенные, что эти улицы принадлежат только им. Зоя застыла на месте, надеясь, что оса погреется на солнышке и уползёт обратно. Но та начала шевелиться и расправлять крылья. Потом снялась с места и перекочевала на оконную раму. «Это она мне назло», — подумала Зоя с досадой. «А ну-ка ишь!» Она взмахнула тряпкой, пытаясь прихлопнуть насекомое. К её удивлению, рама тут же постела. Зоя бросила тряпку на пол и наступила для надёжности ногой. Вот так-то. Пусть знают, кто здесь хозяин. Она с наслаждением набрала полную грудь весеннего благоухания и припала к перилам, любуясь снежной молодой листвой внизу. А в следующий миг её ударило током. Зоя свизгом отшатнулась и затрясла обожжённой рукой. Она не успела подумать, кто и зачем мог пустить ток по перилам дома. Новая боль пронзила предплечье, а затем из рукава вылетела оса. Наверное, ударя её током, на самом деле она расстроилась бы меньше. Можно было бы найти виноватых и добиться справедливости. А кому пожалуешься на осу? И смех, и грех. Вот тебе и человек, царь природы. Сиди теперь и реви от обиды на безмозглую мелюзгу. Забившись на диван и баюкая руку, намазанную всем, что нашлось в аптечке, Зоя чувствовала себя покинутой и несчастной. Даже позвонить-то некому. Мать только посмеётся, сама виновата, что не избавилась от гнезда. Яся не разрешает ей звонить слишком дорого. Сколько у них там сейчас времени? Всё ещё всхлипывая, Зоя включила компьютер. И с трудом ворочая опухшей рукой отстучало коротенькое сообщение. «Пусть сегодня и не пятница, но кто сказал, что они должны связываться только раз в неделю?» На её счастье, дочь была дома и сидела за компьютером, так что звонок раздался меньше, чем через час. Боль к тому времени притупилась, обида поутихла, так что известие вышло не слишком драматичным. Наверное, поэтому Яся и не кинулась немедленно её утешать. Ну ты их тоже пойми, отозвалась она со странной усмешкой. Жили себе жили, а тут ты приходишь и начинаешь тряпкой махать. А у них, между прочим, дом, дети. Так что, мне терпеть их, что ли? Ну прочитаем лекцию популяризаторскую про то, как опасно жить одними инстинктами, без мозгов. Её отстранённый тон встревожил Зою, и она, забыв обо всём, спросила упавшим голосом: "А у тебя что-то случилось?" "Да нет, мам." Я устала просто, работы много. Я тебе поищу советы, что с гнездом делать. Виктора своего попросишь, чтоб помог. Тут-то и надо было набраться духу и рассказать, наконец, обо всём. Но она ни то от неожиданности, ни не то из-за тревоги за дочь опять упустила повод. А может, это и к лучшему подумала Зоя, рассеянно слушая короткие гудки. У неё там и правда забот полон рот. Написать диссертацию, да ещё на чужом языке. Это ведь не шутки. Небось, сидит допоздна, как в студенческие годы. А надо ведь и в магазин, и поесть приготовить. Кто там о ней позаботится? Нет, нельзя сейчас вываливать на неё эту боль и обиду. Да ещё и по телефону, не видя лица, не чувствуя прикосновения. Будь она сейчас рядом, слова нашлись бы сами собой. Да и без слов она сумела бы всё объяснить. Просто сесть рядом на диван, плечом к плечу. и развернуть помятую газетную страницу. Интересно, что рассказала бы эта страница пытлевому сыщику вроде Шерлока Холмса. Догадался бы он, глядя в свою лупу, чья рука потрясала ею перед бледным лицом пострадавшего. Так его называли в заметке. Хотя на самом-то деле пострадавшей была она, Зоя. Это её день за днём обманывали, выдумывая всё новые поводы для отлучек. Собрания, заседания, мифические болезни коллег, которых надо было срочно подменить. А пока она терпеливо ждала, грея ужин и проверяя уроки у детей, он летел по тёмным улицам в пучеглазой иномарке. В салоне пахло духами, из магнитолы строилась романтическая музыка. Ах, как это кружило голову нищему учителю! Он, наверное, и испугаться не успел, когда стройная ножка в сапоге на шпильке ударила по тормозам. В заметке подчёркивалось, что девица за рулём была трезва, а запоздалая реакция была вызвана усталостью. Но Зоя видела произошедшее так ясно, будто сидела в тот момент позади влюблённой парочки. Смешки, перешёптывания, какие-то левые взгляды, а потом выскочивший из ниоткуда дорожный знак. Поначалу Зоя не задумывалась, что там была за яма. Оглушённое предательством она бродила, как в тумане, то и дело натыкаясь на кривые сучья его нелепых объяснений и оправданий. Подумать только. У него хватило наглости надеяться на прощение. Все они одинаковые эти мужчины. Тонны вранья, подарки для отвода глаз. Почему она сразу не почуяла неладное? Ведь она уже наступила однажды на эти грабли. Можно было, конечно, искать утешения в том, что виновников её страданий раны или поздно настигало возмездие. Бывший муж тянул где-то лямку, доживая до пенсии по съёмным квартирам. Эти двое голубков, хоть и отделались ушибами на но ремонт новенькой на марки влетет в копеечку. А благодаря статье весь город будет путешещаться над незадачливым любовником, пальстившимся на малую деньгую. Однако злорадствовать почему-то не получалось. А когда она поняла наконец, куда именно угодило колесо разлучницы, её охватило смутное чувство опасности. Теперь при мысли о яме Зои особенно хотелось, чтобы дочь была рядом. Она бы всё сумела объяснить и поправить. Это же её овраг. Но Яся по-прежнему жила под далёкими чужими созвездиями и приходилось справляться самой. Теперь, когда не надо было готовить и стирать на четверых, Вечера тянулись бесконечно. Зоя пыталась убивать их чтением и телевизором, но глаза быстро уставали и начинало ломить в висках. Во время этих приступов, не похожих на привычную головную боль, ей иногда казалось, что вокруг люстра мерцает гало. "Не от этого ли слово происходит галлюцинация", думала она отрешенно. И захлопнув книжку, шла на кухню ставить чайник. Таблетка анальгина, заъеденная конфетой, помогала не всегда. Помотившись, Зоя ложилась в постель, даже если спать было ещё рано. А утром, проснувшись до будильника, долго смотрела в потолок, не зная, что делать с этим ненужным временем. Ты бы сходила к врачу, сказала начальница. Вон глаза все красные. Да к какому врачу, отмахнулась Зоя. Вы нашего окулиста видели? Да уж. Хихикнула из-за стеллажа девчонка-практикантка. «Я с ним на днях в маршрутке ехала, так он лыка не вязал». «Ну, правильно, кто работать-то пойдёт за такую зарплату? Все нормальные доктора в Москве». Отторобанив эту заученную жалобу, Зоя горестным вздохом поставила жирную точку и сменила тему, будто передёрнула ручку каретки на пишущей машинке. Однако начальница разговора не забыла. Во время обеденного перерыва она ловко, как бы, между прочим, ввернула невинную реплику про индийских йогов, Зоя не успела и глазом моргнуть, как попалась на крючок, и вместе с остальными сотрудницами принялась хотя бы хоть надслу чаями чудесного исцеления с помощью медитации. Чтобы охватить всю аудиторию без остатка, включая скептиков и зазнаек, начальница лихо жонглировала научными терминами, особо напирая на один из них психосоматика. Расхожая поговорка все болезни от нервов всегда вызывала у Зои снисходительную усмёшку. Но в глубине души ей хотелось верить, что можно силой мысли победить недуг. Поэтому, когда на столе появилась будто из рукава фокусника рекламка лечебного центра "Третий глаз", она из любопытства заглянула туда. Ничего таинственного и интригующего там, впрочем, не нашлось, кроме разве что эмблемы всевидящее око в хрустальном шаре. Сухой текст, пестрящий словами "диагностика" и "психотерапевт", отдавал холодом стальных щипцов. Не пойду, подумала Зоя, а вслух сказала: "Дорогой, не бойсь, у меня на платных врачей денег нет". Тут оказалось, что одна из сотрудниц третьего глаза подруга начальницы, и она с радостью сделает Зое скидку, если та придёт к ней прямо домой. В клинике аренду надо отбивать, то всё, на тебе на первый раз обследования не нужно. Так поболтаете за чайком. Это всё я решила. Не успел отзвучать трескучий звонок, как из-за обитой дерматином двери, ему ответили китайские колокольчики и засовы с готовностью отщёлкнулись. «Здравствуйте!» — пропела целительница. На вид она была чуть постарше Зои, с короткими крашенными в перья волосами и интонациями детского врача. Халат на ней, не медицинский, а домашний в золотых драконах, плотно облегал полноватую фигуру. Проходите, пожалуйста. Замёрзли, наверное. Ра, нам и радовались, что лето пришло. Зоя охотно подхватила тему. Коммунальщики давно отключили отопление, и теперь, когда в воздухе закружился снежок, она не могла согреться ни дома, ни на работе. А в квартире у Светы, так звали её новую знакомую, было тепло и пахло ароматическими маслами в светильниках. Язычки живого пламени делали ещё уютней маленькую кухоньку с угловым диваном и кафелем под малахит. Сидя в мягких подушках, Зоя с наслаждением потягивала душистый жасминовый чай, пока Света рассказывала о психосоматике. Выходило складно и понятно, как связь между органами и точками на ступнях в китайской медицине. Застарелая ненависть, нереализованная страсть всё это, оказывается, может вылиться в телесные недуги. Вот к примеру, головные боли. Это же бич нашего общества, а всё почему? Главные боли связаны с низкой самооценкой и завышенными требованиями окружающих. В детстве строгие родители ругают за четвёрки, потом эстафету принимают начальники и знакомые, и вот уже мы кругом виноватые, чувствуем себя униженными и бессильными. У вас такое случалось? Зоя кивнула, не в силах вымолвить слова. Да, именно так всё и было. Вечно она считала себя неумехой и неудачницей. За копейки портило зрение на нелюбимой работе, боясь, что больше её никуда не возьмут. Удивительно, как она не нажила за эти годы болезней пострашней. А малокровие, что означает, отважилась она спросить. Анемия часто развивается у тех, кто всего боится и не умеет радоваться жизни. Надо почаще себе говорить: "У меня всё хорошо", покупать приятные мелочи, ходить в кино. А если глаза устают, Зай стало очень жалко себя. Попробуй порадоваться жизни, когда в ней только неудачи и разочарования. Даже книжку лишний раз не откроешь. А ещё иногда как туманом всё застилает. У вас, наверное, какие-то неприятности. Платить много. Она так сердечно это произнесла, будто давняя знакомая, что просто невозможно было отделаться формальным ответом. Захотелось выплеснуть всё, что так долго копилось и ныло. Зоя начала рассказывать. Поначалу она смущалась, но под сочувственным, понимающим взглядом света оковы спадали и слова лились, как река. «Вы слишком долго себя обманывали». Вердикт был вынес всё тем же мягким тоном. «Старались не замечать очевидного. Вашей вины тут нет, это защитная реакция подсознания. Но теперь, когда стресс уже позади, она может стать опасной». Лена перед глазами это не желание видеть действительность. Вам надо постараться принять то, что случилось, и оставить его позади. Открыть новую страницу. Вы такая молодая, красивая. Всё у вас ещё будет. А здоровье надо беречь. Назидательность последние фразы давно набившая оскомину провела между ними невидимую линию. Зоя вспомнила, что она вообще-то на приёме у врача. Да ещё и платного. Глиняный чайник на столе опустел, пора было уходить. Ах, как жаль, что всё это лишь иллюзия дружеской близости, что нельзя вот так запросто заглянуть в гости или позвонить, когда нужна поддержка или совет. Хотя говорят, на Западе это в порядке вещей — иметь личного психотерапевта и бегать к нему по любому поводу. Надо спросить у Яси, правда ли это. Интересно, слышала ли она о психосоматике? Конечно, здоровье у неё крепкое, но всё же. Скажите, пожалуйста, а вот если спина болит, это что значит? Спина — это опора человека, его стержень. Если она болит, значит, где-то не хватает поддержки. Кто-то тянет на себя всю семью, кого-то не понимают, не любят. Боли в пояснице бывают, когда мучает безденежье, в среднем отделе, когда есть застарелые обиды, конфликты. У меня была одна пациентка, вникать в неторопливую Светина речь стало вдруг трудно. Не понимают, не любят. Это про них-то с ясией. Какие глупости. Никогда она дочерь ничего не запрещала, а только радовалась её увлечениям и успехам. Дома у них царил мир и покой, и вся тяга-то делили пополам. Время им, конечно, досталось непростое, но ведь выжили. Эти мысли не давали ей покоя после возвращения. Рассеянно помешивая суп в кастрюльке, Зоя пыталась припомнить, что ещё говорила Света про болезни спины. Кажется, что-то про деньги. Денег у них и правда никогда не водилось, но ведь это взрослые заботы. Дети не думают о ценах и счетах. Почему же спина не заболела у неё самой? Зоя мучилась и не могла отвлечься. «Должен быть какой-то ответ». Описания других болезней настолько попали в точку, что их невозможно было объяснить простой случайностью. С этим же чувством она всегда читала гороскопы, примеряя их к родным и знакомым. Если в описаниях что-то не сходилось, Зоя относила это на счёт астрологических тонкостей, транзиты, дома, в которые не хотелось вникать. А психосоматика казалась простой и ясной. В чём же тут ошибка? Спина это стержень. С самого детства я оказалась сильной, несгибаемой. Она сама была опорой их родителям, друзьям. Может, в этом всё и дело. Холодок пробежал по её между лопатками. Там, куда ложится, преломляясь подсознанием, непосильная ноша ответственности. А она ничего не замечала, принимая как должное и дочкины успехи в школе, и налаженный её руками быт и деньги за подработки. Но ведь тогда время было такое, а отчаянно кричал кто-то изнутри. Всем было тяжело, все крутились, как могли. Ты сама, едва вернувшись с того света, мучилась в подвальной духоте, чтобы свести концы с концами, а дома плакала от страха потерять работу. А она не плакала. Она бегала в магазин, готовила ужин и рассказывала смешные истории, чтобы тебя отвлечь. И никто не спросил, легко ли ей это даётся. Господи, ну почему человек всегда делает ошибки? Не жизнь, а минное поле. Завесило за столы, проглотив пару ложек супа, отодвинула тарелку. Снова подступала мигрень. Да ещё и затошнило ни с того, ни с сего. Может, зелёный чай так подействовал? Она решила прилечь, не расстилая постель, укрылась стареньким шерстяным одеяльцем, как-то угнездило на ещё и голову. На забыться не удавалось. Больно расстала. Придётся снова глотать таблетку, подумала Зоя с тоской и опершись на руку, села. При попытке двигаться её охватила страшная слабость. Тело прошиб холодный пот, перед глазами сперва поплыло, а затем потемнело, и она испугалась, что сейчас упадёт в обморок. Надо взять себя в руки и успокоиться. Помощи ждать не откуда. Зоя посидела неподвижно, стараясь дышать поглубже, и темнота начала понемногу рассеиваться. Правда, почему-то только с одной стороны. Прищурившись, она тронула левое веко. Глаз казался горячим и твёрдым. Может, надо вызвать скорую? Или сначала померить температуру? Мысли путались. Тошнота подкатывала всё сильнее. Если это отравление, её упекут в инфекционку. Господи, ну почему рядом никого нет? С трудом встав, надражащая от слабости ноги, Зоя выползла в коридор, села на табуретку. Вообще-то я набрала номер родителей. Там не отвечали, видно, уехали на дачу. Она перебрала в памяти подруг, кто в отпуске, кто переехала. Что же делать? Может, снова написать Ясе? Время, мне кажется, около 8. Плюс 6. Выходит у них раннее утро. А вдруг она сидит за полночь, как раньше? Зоя осторожно по стеночке перебралась в комнату дочери. К счастью, компьютер был включён, и почтовая программа запущена. Превозмогая боль, она всматрелась в россыпь мелких букв на ярком экране. Левый глаз был по-прежнему затянут густой пеленой. Где-то, кажется, была кнопка, чтобы сделать шрифт побольше. Нет больше сил. Два слова. И отправить поскорее и снова лечь в постель. Таблетка, градусник, подушка. Вот и хорошо. Сейчас всё пройдёт.